Глава 13. Новый кошмар. Разумовский Сергей. Миллиардер, филантроп, основатель социальной сети «Вместе». Рост высокий, телосложение спортивное, глаза голубые, волосы рыжие. Сирота вырос в одном из приютов Санкт-Петербурга. Каком? Что известно про родителей? С детства увлекается программированием. Однажды на уроке информатики он сменил заставку на всех школьных компьютерах на фотографию Завуча с подписью «Маздай. Должен умереть», из-за чего получил прозвище «Программист. Друзья детства». Набрав максимальное количество баллов при поступлении на факультет вычислительной математики и кибернетики Московского государственного университета, Разумовский переехал в Москву и поселился в общежитии. Во время обучения он часто вступал в споры с преподавателями, которые, по его словам, отставали от прогрессивного мира информационных технологий. Фамилия, имя, отчество преподавателей. В студенческие годы Разумовский стал победителем Топ-Кодер Open, ежегодного профессионального турнира по программированию. В дальнейшем собрал целую коллекцию всевозможных наград и призов, выступая под ником «Разум». Сразу после получения диплома МГУ, Разумовский запустил тестовую версию сайта «Вместе». Над сетью работал в свободное от учебы время, по ночам, из интервью «Вестям Петрограда». Школьники и студенты по достоинству оценили новую социальную сеть и в скором времени «Вместе» стал самым популярным сайтом в стране, уступая лишь почтовым сервисам и поисковикам. Данные прошлого года уточнить. Сергей Разумовский стал самым молодым миллиардером в мире, Однако, как он сам утверждал, деньги его нисколько не испортили. И он всегда рад поделиться с обездоленными. Разумовский часто посещает благотворительные вечеринки, оставляя там внушительные суммы, а о его эксцентричных «выходках» был наслышан весь город. Запускал бумажные самолетики, сложенные с купюр номиналом в 500 евро, прямо из окна своего офиса. Видеозапись доступна вместе. За короткий срок Сергей Разумовский стал кумиром подростков и образцом для подражания. По результатам прошлогоднего социального опроса агентства «ГЛАЗ» Розумовский является самым узнаваемым человеком в России, опережая по индексу популярности даже президента. Из материалов пресс-досье, собранного журналисткой Юлией Пчелкиной. Еще пару часов назад Никита сидел в актовом зале на открытии детского дома. Задонатил пару сотен, чтобы получить приглашение хотел устроить свою личную акцию, швырнуть чем-нибудь в поганого богача Разумовского. Он же только на словах был такой весь за униженных и оскорбленных, а на деле такой же толстосом и кровосос, как и все остальные. Охренеть, какое достижение, на чужие деньги что-то построить, а себе все заслуги приписать. У входа в актовый зал раздавали закуски и напитки. Никита взял газировку в стекле. Тогда он чувствовал себя настоящим гражданином, таинственным и ловким народным мстителем, который заставит всех этих сволочей дрожать от страха. Когда на сцену вышел Разумовский, Никита все выжидал нужного момента, прикидывал. Охрану сцены бросать далеко. У него только одна бутылка, а значит, один только шанс. Эх, надо было кого-нибудь в группе гражданина во вместе подбить с собой пойти. Но тут случилось то, чего он, ну, вообще никак не мог себе представить. Тот самый «Гопник». Урод этот, который отжал у него первую маску гражданина. Сейчас у него их было четыре, одна всегда при себе, в рюкзаке. Вдруг выиграл тачку. Внимание Никиты мгновенно переключилось. Руки чесались отомстить этому уроду. Тот как-то странно вел себя на сцене. Охрана что-то зашевелилась. Пора было действовать. Но неожиданности на этом не закончились. Разумовский во всеуслышании признался, что он и есть гражданин. Теперь все стало на свои места. В возникшем замешательстве, когда все гости торжества рванули к сцене, Никита улучил нужный момент и швырнул бутылку в своего обидчика. Метко, прямо в башку. А что потом началось? Никита рванул из зала, не дожидаясь давки, и выбежал на улицу. Долго петлял дворами и вдруг наткнулся на целую толпу людей в птичьих масках, кричащих, взволнованных, готовых действовать. Он даже не поверил своему счастью. Остановился, вытащил свою из рюкзака, надел и присоединился к скандирующей толпе. Никто не задавал вопросов, все они шли к центру города. Началось. Тьма отступала, взвивалась куда-то вверх. Шуршащая, каркающая, крылатая тьма. Гром попытался встать, несмотря на жуткую головную боль. Было светло, даже слишком светло. Черное небо, беззвездное небо и пламя под ним. Гром стоял на вершине холма, за которым полыхал целый город. Нарастающий гул, казалось, заполнял собой весь мир, который ослеплял контрастом бархатной темноты наверху и всеми оттенками болезненно-красного внизу. Сквозь бушующий огонь проступали силуэты. Странные? Старинные? Гром смотрел на здания, силясь вспомнить, где же он видел их раньше. Догадка пришла неожиданно. Это была одна из распечаток на доске в его кабинете. Великий лондонский пожар. Реальность уже давно повторяла его кошмары, поэтому Гром ничему не удивлялся. Он шел по горящим улицам города, а мимо него проносились искаженные страхом лица. Люди? Призраки? Они кричали, звали на помощь. Чем он мог им помочь, полицейский из Санкт-Петербурга 21 века, оказавшийся вдруг в Лондоне 17 -го? Если он умер, то это вряд ли был рай Огонь пылал, не обжигая Гром шел сквозь него, туда, где кружило воронье Его что-то тянуло, как магнит притягивает железо Вороны, хрипло-каркая, слетались на главную площадь, сливаясь, срастаясь в одну фигуру Человеческую фигуру Великий лондонский пожар Лучшее событие всего 17 века загробным голосом заговорил человек, возникший из сотен воронов. Огонь бушевал четыре дня подряд, обратив в пепел громадный город. Десятки тысяч домов сгинули в языках очистительного пламени. А сколько людей погибло? Огненный смерч унес столько жизней, что сосчитать их не представляется возможным по сей день. Но, по правде говоря, это ничтожная плата за то, что общество получило взамен. Фигура плавно шла по горящим улицам, гром против своей воли следовал за ней. Блестели черные перья, шипами торчали клювы. Многие церкви Лондона сгорели дотла, включая знаменитый собор святого Павла. Какая утрата! Утрата! Англичане избавились от жирных священников в рясах, травивших им мозги своими замшелыми догмами. Здание правительства тоже не миновало эту участь. Но люди перестали зависеть от чиновников и бюрократов, навязывавших одним им угодные порядки. Очистительный огонь спас город от чумы. Как иносказательный, так и вполне реальный. Чудовище вытянуло руку, изящную, человеческую. А все из-за одной, маленькой, меж пальцами вспыхнул огонек. Спички... Фигура в одно мгновение потеряла свое человеческое обличие, обратившись одной из полинской птицей. Оперение ей заменяли живые вороны. Вся эта чудовищная масса двигалась, извивалась, билась. Монструозная морда с сияющими желтыми глазами пытливо рассматривала гром. Испарилось все. Здания, призраки. Остались только огонь, только жуткая птица. Огонь вокруг, огонь в глазах чудовища. «Забавно, правда?» Искаженный голос вдруг сменился на тот, который Гром слышал совсем недавно. Пару минут или пару веков назад. Или вперед. Как раз перед тем, как попасть сюда, в эту кошмарную версию грозного прошлого. С ним говорил Сергей Разумовский. «Это ты все сделал?» Глухо произнес Гром. «Ты?» Он обвел рукой стену огня, в которой когда-то угадывалась столица Англии. «А кто же еще?» Монструозный клюв был уже в паре сантиметров от лица грома. Пламя теперь бушевало не вокруг, а в круглых глазницах существа с голосом маньяка. Мой эксперимент здесь, здесь прошел удачно. И я, планирую закрепить успех, морда чудовища в одну секунду облезла, перья опали, как осенние листва, обнажив костяную белизну птичьего черепа. «В Санкт-Петербурге!» – прошипело существу. Как по волшебству череп сам собой пополз куда-то вверх, обнажая скрытую под ним сущность: Маска. Все это время это была маска жуткая живая маска. Теперь на грома смотрело лицо такой же белизны желтоглаза, обрамленная рыжими прядями. Но зачем? крикнул Гром. Черт побери, зачем это все? Он сделал шаг вперед, и горящий Лондон возник вновь. Поступил как изображение на проявляемые фотографии. Понимаешь ли? «Мой дорогой!» – проговорила птица с человеческим лицом. «Дело в том, что я...» «Хватит паниковать!» – раздался голос откуда-то справа. Птица недовольно сверкнул глазами, увидев источник шума. Вновь возник же из ниоткуда люди в старинных костюмах бежали от огня. Один из них решительно кричал остальным. «Если разрушить соседние дома, мы остановим огонь! Вместе мы остановим пожар! Вместе!» в одной из рук птицы сверкнул вороненный ствол пистолета. Через мгновение благоразумный горожанин рухнул с простреленной головой обратно в огонь. Остальные закричали и вдруг исчезли. Так же неожиданно, как и появились. Так вот, о чем это я? Пернатый монстр на секунду задумался. Ах, да, все дело в том, что я всегда хотел жить в нормальной стране. Без разгула коррупции, без культа бандитизма. Без взяток, без воровства и кумовства. С каждым словом, его исполинская фигура становилась все меньше, пока не достигла обычного человеческого роста. В нормальном государстве. А Россия под это определение, к сожалению, не подпадает. Никак. Но кто сказал, что это нельзя исправить? «Ты ничего не исправляешь!» — крикнул Гром. «Просто убиваешь всех подряд!» «Я...» Голос птицы вдруг стал в десятки раз громче. «Чумной! Доктор! И я вылечу свою страну от чумы беззакония! Лекарство будет горьким, операция кровавой, но только так можно хоть кого-то спасти!» Существо уже не напоминало животное, оно выглядело совсем как человек, почти как человек. «Ты же прекрасно понимаешь, что это единственный возможный выход! У нас запущенный случай болезни!» Гром попытался броситься, вперед схватить маньяка, прекратить весь этот абсурд, но ноги застыли в толстом слое пепла, покрывшего землю. Воздух казался плотным, осязаемым, тело словно налилось свинцом. Оставался только голос, казавшийся при этом каким-то чужим. «Нет, не выход!» — грохотал Гром. «Убьешь одного, на его место придет другой! Хитрее, наглее! «Любишь сравнивать с медициной, а? Ты прививаешь насилие, приучаешь к нему, как к чему-то простому, повседневному, обыденному. Убить человека, как витаминку сожрать, этого ты хочешь? А то, с чем ты борешься, оно же все крепнет!» «Я не приучаю», — отвечал монстр, «я делаю. Что толку от реформ, что толку кого-то перевоспитывать? Сто лет пройдет, а все будет по-прежнему сжечь» сжечь дотла, а на руинах построить новый мир, новое идеальное государство. Ты псих. Это, во-первых, много ты один построишь на пепелище. Ай-яй-яй, Игорь, такой взрослый и серьезный, и такой наивный. Легкая улыбка коснулась губ птицы. Кто тебе сказал, что я действую в одиночку? Мне поможет народ. Я лишь спичка, с которой все началось. Худой, весь в черном, с гривой рыжих волос, он действительно был похож на ожившую спичку. Все остальное сделает огонь. Яростный, очистительный огонь революции, который избавит нас от варья. Сперва Петербург, а потом и вся страна. Чушь! Гром дернул рукой, и это внезапное движение далось легко. Жизнь будто снова наполняла его. Революция в России всегда приводит к такой же России. И ты знаешь, это не хуже меня. Ты уже проиграл. И ты знаешь, что ждет лично тебя. И что же? Чумной доктор сощурился. Вспомни историю, революционер! Кричал гром. Франция, Российская империя. Революция, как свинья, пожирает своих детей. Она сожрет и тебя. Благодарные граждане с радостью отведут тебя на эшафот. Я готов рискнуть своей жизнью ради лучшего будущего. Гром внезапно почувствовал, как в его правой руке возникло что-то тяжелое. Шпага. Он с удивлением воззрился на нее. Такая же появилась и в руках чумного доктора. «А ты готов?» С этими словами он бросился к Грому. Они скрестили шпаги. «Я превосхожу тебя во всем!» – шипел чумной доктор. «Выпад!» «Я моложе!» Гром едва успел отразить удар. «Богаче!» Шпаги яростно сталкивались в воздухе, высекая искры. «Сильнее!» Чумной доктор двумя руками поднял шпагу над головой, как вечность тому назад поднимал пилу на стройке. Гром скользнул в сторону и вцепился рукой в его огненно-рыжую шевелюру. «Ага, и волосы у тебя длиннее!» С этими словами Гром дернул чумного доктора на себя и бросил прямо в пылающее здание справа. Противник спиной пробил хлипкую стену, влетел внутрь здания прямо в огонь. Гром решительно двинулся следом. Чумной доктор быстро пришел в себя и встал на ноги. Но человеческая форма, которую он принял, вдруг начала распадаться. Черное одеяние на глазах превращалось в траурное оперение. Он вновь бросился на Грома, тот парировал. Шпага чумного доктора улетела в сторону. Воспользовавшись моментом, Гром полоснул негодяя по щеке. «Ты проиграл!» – крикнул Гром. «О нет, Игорь!» На него смотрел уже не человек, а исполинский ворон. «Это ты!» Ворон расправил отросшие за мгновение крылья, как тистая лапа вонзилась Грома в живот. Проиграл. Снова боль, снова страх, снова лютый холод внутри. Но на этот раз гром смеялся. Он хохотал, глядя в лицо крылатой смерти, и надменные черты бледного лица исказились. Почему ты смеешься? – прошипел чумной доктор. Что тут смешного? Ты же сейчас сдохнешь, сдохнешь. Нет. Смех оборвался. «Мы оба умрем!» И Гром из последних сил пнул обуглившуюся несущую балку. Птица поднял когтистые лапы над головой. «Нет! Нет!» Горящие доски потолка посыпались на них. Исполинский ворон кричал. Гром закрыл глаза. Последнее, что он почувствовал, это запах свежесваренного кофе. Первое, что он почувствовал – Это запах свежесваренного кофе и жуткую головную боль. Потом понял, что лежит на чем-то мягком, что все еще одет во взятый на прокат костюм. Попробовал посчитать в уме, сколько придется платить за задержку, ужаснулся. Коснулся пальцами пульсирующего виска, нащупал повязку. Устыдился указательного пальца правой ноги, торчащего из дырявого носка. Живой, почти здоровый, не дома. Гром встал с кровати, огляделся. Небольшая светлая комната, телевизор на стене, стеллаж с книгами, ноутбук на столе. Рядом с ним чашка кофе. Таких чистых и крохотных чашек у Грома сроду не водилось, под которой лежала записка. Гром отхлебнул кофе, подумал, а не усугубит ли это головной боль, а потом одним глотком допил. Взял записку. «Тебе нужен покой, постарайся особо не двигаться, отдыхай». С утра заходила в твой рабочий кабинет за одеждой. Заодно прихватила папку с делом чумного доктора. Диму помог. Положила туда же свои материалы по Разумовскому. Надеюсь, что они тебе пригодятся. Буду поздно вечером, Юля. А рядом с запиской еще и палетка обезболивающего нашлась. Гром проглотил таблетку. С тоской уставился на пустую чашечку. Подошел к книжной полке. Так вот ты какая Юлина квартира, хмыкнул он. Посмотрел на фотографию в рамках. «Юля – путешественница». Прочитал названия на корешках книг. Журналистика, психология, история, несколько современных романов, красочные альбомы, посвященные современному искусству. Книжки в отличном состоянии, но заметно, что их читали. Не просто для красоты стоят. Провел пальцем по полке, не пылинки. Умница и красавица. Ну и что она в тебе нашла? Ты же даже с парадно-выходным костюмом носки дырявые надел. Гром резко мотнул головой, чтобы отогнать дурацкие мысли, и вдруг предшествовавшие пробуждению события промелькнули калейдоскопом. Отстранение, открытие детского дома, выиграл машину. Разумовский. Кто же тебя вырубил? А какая разница? Нашел в ванную, посмотрелся в зеркало. Сорвал пару пластырей с лица, начал разматывать повязку. Шишка есть, но ничего страшного. И страшнее шишки тоже ничего нет. Умыл с холодной водой. Головная боль постепенно отступала. Нащупал в кармане телефон. Уже половина пятого, ого, увидел 10 неотвеченных звонков от Дубина. «Да?» «Алло, Дим, привет. Я вчера...» «Юля все рассказала, когда в отдел заходила», — бодро ответил Дима. «Как себя чувствуешь-то?» «Жить буду. Значит, ты в курсе. Э, так, скажи мне, в каком СИЗО Разумовского в ответ тяжелый вздох?» Ни в каком, Игорь. Испарился он оттуда». Да и не до него сейчас. Только сейчас Гром понял, что где-то на фоне кто-то что-то скандирует. Что случилось? В смысле что? Нас всех выцепление дернули, весь город на ушах. Новости смотри, все, не могу говорить. Гром отложил телефон, прошел в комнату. Нашел пульт от телевизора, включил. Эти шокирующие кадры мы получили только что. Напомним, что вчера вечером была раскрыта личность преступника в маске, называющего себя гражданином. Им оказался основатель популярной социальной сети. Вместе Сергей Разумовский. На экране демонстрировались столкновения гражданских с полицией на площади восстания. Люди в масках, полицейские в шлемах. Безликие против безликих. Их сменила фотография Разумовского. Бледная кожа, красный росчерк улыбки, желтые линзы, копна рыжих волос. Спичка. Спичка, с которой все началось. Сперва Петербург, потом... Молодой миллиардер публично признался в этом на открытии детского дома, после чего призвал своих единомышленников выйти на улицы города. Новость разлетелась по социальным сетям со скоростью света. Десятки людей вышли вчера вечером. Сегодня счет идет уже на десятки тысяч. Агрессивно настроенные граждане заняли городские площади, а многим позже вступили в открытое столкновение с силами правопорядка. И что теперь делать? Думай. Думай. Попытки угомонить разъяренную толпу проходят с переменным успехом. К акции сторонников гражданина присоединились многочисленные националистические группировки, чьи участники, как известно, отличаются особой жестокостью. Анну Терепкину на экране сменил взволнованный ОМОНовец Иваныч в каске. «Это не стихийный протест!» – кричал он в камеру. «Это...» Последнее слово предусмотрительно запикали. На экране снова появилась ведущая. «Ходят слухи, что сам Сергей Разумовский вышел на улицы со своими сторонниками, но пропал после одной из стычек с полицией». Разговоры о том, что лидера движения арестовали или даже убили, только подливают масло в огонь. На экране здоровенные детина в лыжной маске орал, потрясая кулаком в воздухе. За Серегу! За Серегу! За Серегу! Рядом с ним появился явно нетрезвый тип, подошедший вплотную к камере с криком «Вали мусоров!». На него тут же набросились полицейские, уложили на асфальт, в воздухе замелькали дубинки терепкина завершала экстренный выпуск власти просят граждан сохранять спокойствие и не выходить из дома без крайней необходимости мы следим за текущими событиями и будем держать вас в курсе оставайтесь с нами после начался рекламный блок и гром выключил телевизор арестовали или даже убили хрена с два вряд ли он даже вышел с ними или или нет кто-то ведь меня оглушил Кто-то помог ему уйти. Но важно ли это? «Видео с открытия. Наверняка уже есть в сети». Гром снял костюм, аккуратно повесил на спинку стула. Нашел пакет со своими вещами. В комнате отыскал Юлин планшет. На клейком листке на обратной стороне гаджета обнаружился пароль и надпись. «Пользуйся на здоровье, Игорь. Юля». Гром улыбнулся, включил планшет. «Нашел видео. Вот Разумовский снимает рубашку». Вот в грома летит бутылка из зала. Все понятно. Дохлый номер, так ничего не нароешь. Вздохнул, переоделся, взял папку с бумагами, которую принесла Юля. Просмотрел пресс-досье на Разумовского, составленное ей же. Она положила туда и материалы про Каменного, Зильченко и Бехтиева. Решил начать с последнего. Так, заключение экспертов по историческому зданию. А, вот. Гром зацепился за строчки в перечислении проектов компании «Альбехт». Особняк для фирмы Зомару, Многоэтажки, торговые центры и вдруг особняк. И что за фирма такая? «Зомаро». Снова взялся за пресс-досье. Никнейм «Разум». Анаграмма. Гром открыл на планшете сайт «Альбехт». Никакой информации об особняке там не было. Поискал информацию о таинственной фирме Зомару. Зарегистрировано три года назад, через год ликвидировано, но юридический адрес остался. Посмотрел на карте. Это в Ленобласти. 40 минут на такси. Отлично. Внезапно взгляд Грома привлек необычный крохотный предмет на Юлином столе. Взял, задумчиво повертел в руках. Видел уже такие. Позвонил Юле. Привет, да, все хорошо. Да, отдыхаю. «Слушай, я у тебя тут одну штуку увидел на столе. Чисто ради интереса. Сколько заряд держит?» «А дальность?» «Ого, спасибо!» «Да, да. А планшет часа на три хватит? Они соединены?» «Нет, что ты?» «Ага. Ну, если что случится, деньгами компенсирую. Да есть у меня деньги, что ты?» «Ага, целую». В такси Гром продолжил чтение материалов из папки. Салон был прокуренный, даже елочка на зеркале заднего вида не спасала. Пришлось ехать с открытым окном. Водитель ему попался с явным словесным недержанием. Но при этом участие самого Грома в диалоге ему, очевидно, и не требовалось. Ехали долго, то тут, то там дороги были перекрыты. Сначала таксист произнес длинный монолог о питерской погоде, потом, включив магнитолу, обсудил сам с собой состояние современной популярной музыки. А затем его внимание привлекли прохожие в масках чумных докторов. «Не, но ну видал?» — восхищался таксист. «Началось! Реально ведь началось! Скоро со всей этой морозоты по семь шкур спустят, на фонарях повесят. Вот тогда заживем, устроим им семнадцатый год уродом этим!» Все нормальные квартиры заняты. Вот нахрена им по семь квартир, как думаешь? А можно и не вешать, можно по-нашему, расстрелять. Хотя на такую сволочь и патронов жалко. И здесь Разумовский, шепотом произнес Гром, задумавшись над материалами. Разумовский оживился притихший на мгновение водила. Еврей очередной. Вот всегда им больше всех надо. Ну ничего, вспомнят гады 37-й. Революцию тоже евреи устроили в 17-м, а потом их всех, товарищ Сталин, к ногтю. Этому тоже устроим, не сомневайся. Всех их. Гром пропустил тираду мимо ушей. Он отыскал в папке документ, касавшийся Зильченко, который его крайне заинтересовал. «Отвечаем на ваш запрос о количестве израсходованных препаратов, применяемых для лечения болевого синдрома у некурабельных онкологических больниц». Всего за прошлый год использованы препараты первой ступени. Парацетамол. Таблетки по 1000 мг. 382 500 штук. Деклофенак. Таблетки по 100 мг. 292 000 штук. Препараты второй ступени. Трамадол. Ампулы по 100 мг. 365 000 штук. Кадеин. Таблетки по 20 мг. 273 750 штук. Препараты третьей ступени. Промедол. Ампулы по 100 мг 255 тысяч штук. Морфин. Ампулы по 10 мг 127 тысяч 750 штук. Бупринарфин. Ампулы по 0,6 мг 109 тысяч 500 штук. Гром задумался, потом вдруг резким движением захлопнул папку и бросил ее на заднее сиденье. Пристально посмотрел в окно. Так, командир, у аптеки останови. Да не вопрос. «Любой каприз, как говорится, за ваши деньги. Я вот раз помню, вез одного». Гром сбегал в ближайшую по дороге аптеку, снова сел в машину, пряча что-то во внутренний карман куртки. «Чё, по бабам поехал, а резинки купить забыл?» хохотнул таксист. «Бывает. Вот раз я...» «Типа того», — ответил Гром. «Поехали». «О, слушай, я историю в тему вспомнил. Короче, мы раз с одним...» Гром отключился, полностью погрузившись в свои мысли. Болтовню таксиста он не замечал, как тиканье часов, как белый шум. Разумовский. Все, как в классическом детективе. Убийца был у всех на виду все это время. Все на своих местах. И компьютерный гений, и куча денег, да и физическая форма неплоха. Но откуда столько сил, чтобы зарезать Сорокина? Или чтобы пришпилить кинжалом листовку к дорожному знаку? Экстремальная ситуация высвобождает невероятную силу, или просто на него находит какое-то помешательство, а в таком состоянии люди способны демонстрировать феноменальную физическую силу? Как молодой гений, всеобщий любимец, друг детей и так далее, стал маньяком? И правильное ли слово «стал»? Что там скрывает его дедомовское прошлое? Что там поломало парню психику? Да что угодно. Врагу не пожелаешь такого детства. Это пусть потом специалисты копаются». Кстати, о специалистах. Не забудь выпить таблетки. У тебя скоро будут все необходимые именно тебе ответы. Достаточные, чтобы надолго, а то и навсегда, изолировать Разумовского от общества. Через час они были на месте. Метрах в четырехстах от огороженной территории на гравийной дороге посреди леса. До ближайшего дачного кооператива километров пять. В одном из окон особняка горел свет. «Шеф, тут останови, я дальше пешком пойду». «Вот». Гром забрал папку с заднего сиденья и протянул таксисту мятую купюру. «Сдачи не надо». «Нормальную ты себе кралю отхватил!» с завистью присвистнул таксист. «Вот это домино! Вот это я понимаю! Ладно, удачно покувыркаться, братан!» «Надеюсь, до этого не дойдет». Хмыкнул в ответ Гром и вылез из машины. Посмотрел издалека на особняк. Три этажа, башня-пристройка, в круглом окне которой и был виден свет. Гром достал из куртки удостоверение, переложил в нагрудный карман рубашки. На плече у него болталась сумка. Отошел за сосны, присмотрел хорошее местечко. Положил сумку на землю, присыпав листьями. Затем медленно направился к особняку, стараясь не шуметь, не шуршать листвой, не хрустеть ветками. Охраны видно не было. В лесу за спиной закаркала ворона. Ей тут же вторила другая, где-то совсем неподалеку. Гром присмотрелся и увидел странное светлое пятно на одном из столбов ограды. Подошел поближе, белая ворона вспорохнула и, каркнув, улетела в сторону особняка. Гром задумчиво потер подбородок, примерился и в один прыжок перепрыгнул ограду. Под ногой что-то хрустнуло. Нагнулся, пошарил рукой, нащупал грязный человеческий череп. Гром пораженно уставился на него. Это явно была не бутафория. За годы службы он всякого навидался, мог отличить на глаз. У особняка Разумовского больше секретов, чем Гром мог себе представить. Вдруг резкая боль в затылке, яркая вспышка в голове, скрутившая мир в узел и выбросившая его куда-то. Гром упал на землю без сознания. Над ним стоял человек в фиолетовом пальто, держащий в руках лопату. На плече человека сидела белая ворона.